Глава 17. Дата 224, 10, 20. Время 2.28. Страшнее всего была темнота. Охранница освещала путь фонариком, но луч терялся где-то в черной мгле. Маленькими шажками они ступали по узкой гравийной дорожке. По бокам от которой тянулись вверх железные решетки с поперечными балками сверху и снизу. Томас не мог разглядеть, есть ли что-нибудь там в глубине решеток. Жуть какая, сказал тихонько Минху, но в тишине его слова почти что прогремели. Алби, лапу дай. Не дрейф, чувак, отозвался тот. Шорок гравия под ногами отдавался эхом, похожим на шепот. Чем дальше они продвигались, тем больше Томасу казалось, что стены смыкаются. Потребовалось собрать всю волю, чтобы не повернуться и не побежать. Вскоре перед ними выросла кирпичная стена. Решетки уходили в нее. Тупик. Страх разгорелся еще сильнее. — А теперь что? — спросил Томас, ненавидя себя за взвившийся голос. — Обратно! Конечно, ответила Тереза. Наверное, они просто проверяли, что мы будем. Минх шикнул, приложив палец к губам. Потом наклонил голову и прислушался. Там, сообщил он, указывая на решетке слева. Слышите? Томас уставился в темноту, прислушался. Все четверо стояли, не шевелясь и едва дыша, но по тоннелю пробежало эхо чьих-то шагов. Звук шел еще и сзади. Нет, наступал со всех сторон, становясь все громче и громче. «Шизы!» — прошептал Алби. «Значит, порог у себя же под ногами тюрьму устроил? Круто, однако». К шаркающему эху присоединились темные силуэты. Люди. «Нет, вряд ли их тут держат», — возразил Минхо. «Они бы тогда сидели за решетками, когда мы вошли». «Их только что откуда-то выпустили, как диких зверей!» Толпа наступающих из темноты шизов разразилась стонами и невнятным бормотанием. Гул нарастал. Томас и его друзей учуяли. Шум резко стал громоподобным, оглушительным, словно кто-то врубил громкость на полную мощь. Воздух наполнили надрывные стоны и всхлипы. Шлепа небосых ног участилась, шизы устремились к решёткам. Томас содрогнулся. Страх перерос во всепоглощающий ужас. Все шизы разом бросились вперед в яростной гонке, вжимая друг друга в железные прутья. Сквозь решетки со всех сторон тянулись руки, отчаянно хватающие воздух. Томас стоял посередине дорожки. Тереза справа от него... Минхо и Алби чуть в стороне. Алби вжался спиной в кирпичную стену и вертел головой из стороны в сторону, пытаясь уследить сразу за всеми. Стоящий перед Томасом Минхо принял боевую стойку, будто готовясь к тому, что решетки не выдержат натиска. Томас смотрел на Шизов. Все они так давно перешли черту, что их вид внушал одновременно и страх, и жалость. Глаза существ зияли невообразимой пустотой, лица и руки были покрыты рубцами и ранами, одежда рваная, испачканная грязью и забуревшей кровью. Одни вопили и рыдали, по их щекам катились слезы, другие сбивчиво и бессвязно бормотали но все тянули и тянули руки, будто Томас с друзьями были единственной надеждой на избавление от ужасной болезни, разъедающей мозг. Какая-то женщина со сравнительно здоровым лицом пробралась вперед и уставилась на Томаса, шевеля губами, будто пыталась собрать что-то цельное из отдельных слов и, наконец, заговорила высоким дрожащим голосом. «Мои детишки! Мои детишки! Мои детишки! Мои детишки!» Потом принялась кидаться на решетку, как обезумевшее животное, раз, другой, третий, словно нарочно вышибая из себя дух, пока не упала и не исчезла под ногами тех, кто торопился занять ее место. Томаса накрыла беспредельная тоска, переходящая в черное отчаяние. «Ладно, все понятно!» — прокричал Алби. «Побежали назад! Живо!» Томас покачал головой. Творившийся вокруг ужас действовал на него гипнотически. Даже после того, как отец на его глазах превратился в злобное подобие человека, после всего, что Томас слышал все эти годы, он не был готов к такому и только теперь окончательно поверил в то, что всё это ужасная правда. «Томас, бежим!» — заорал Минхо. Все четверо встали бок о бок подальше от решеток, чтобы шизы до них не дотянулись. Томас кивнул, но не сдвинулся с места, не столько от парализующего страха, сколько из-за того, что его все сильнее и сильнее захлестывала черная тоска. «Неужели мама стала такой же? Неужели тоже обезумие взвала его к себе?» Ноги будто приросли к дорожке. «Томас!» — прошептала ему на ухо Тереза. «Это... это то, зачем мы здесь. Мы поможем найти лекарства, спасем людей!» Ее голос зажег в нем ответную искру, привел в чувство. Томас повернулся и пошел в сторону выхода. Оборачиваться не было нужды. Он знал, что Тереза с ним... Он чувствовал ее ободряющее присутствие рядом. Шизы заполнили клетки до отказа. Если б не железные решетки, его и остальных давно бы растерзали и сожрали. Томас посмотрел на шизов, что были слева, потом на тех, что справа. Попытался взглядом зацепиться за что-то, что отличало бы одного от другого. Лицо, цвет волос, фигура. Нет. Они слились в сплошную, безумствующую массу. Переводя взгляд вперед, Томас сахнул и остановился. Тереза наткнулась на него сзади. В нескольких шагах от них стоял какой-то человек, преграждая четверки путь. Горло скрутил удушливый страх. Мужчина, не похожий на шизов за решеткой, но тоже не вполне здоровый. Светлые волосы, свисающие сальными прядями, мятая одежда, налитые кровью глаза. Однако ран у него не было, и стоял на ногах он твердо. Но самое странное. Под мышкой он держал маленькую грифельную доску, которую тут же достал и написал на ней что-то куском мела. Потом выставил перед собой... Три белых слова показались ослепительно яркими в тусклом свете тоннеля. «Порог — это хорошо».